Глава восьмая. То, что сокрыто. Интерлюди: 30 метров над уровнем радиоактивной области. Совет трех фрагоров. Трое. Вечно трое. Вечно уставшие. Вечно не улыбающиеся. Не видящие света уже много-много лет. Они похожи друг на друга, потому что радиация... Делают людей похожими друг на друга Все становятся уродами, как внешне, так и внутренние. «Что с сухо спрашивает первый «Поставки продолжаются» – отчитывается высохший человек в капюшоне «Из Китая на этой неделе 14 одаренных, из которых 12 уже выжаты» «Мало» – сухо скрижещет второй «Почему из России до сих пор нет поставок? Существо, похожее на человека, шевелится, дышит учащеннее. «Он новой силы – проблема». Третий поднимает голову с редкими проплешинами. Носа у него нет, поэтому голос шипящий, как у змеи. «Объясни. Я пару дней назад общался с их головой. Аркадий клялся, что все идет по плану. Проклятые новосы потихоньку теснятся. Бойцы набираются. Поставок обещали не меньше двадцати голов. Существо явно боится. Он новой силы. Проблемы. Стены трясутся вместе с голосом первого. Еще раз промяблишь. Отсюда уйдешь с одной ногой. Да, мой первый. Новая сила расформирована. Глава клана Аркадия убит. В рядах клана неразбериха. Дележка власти продолжается до сих пор. Покойный глава, ни с кем из верхушки не делился связями. И никто не знает, что мы их спонсоры. Он готовил своего сына, но тот тоже убит. Простите, мои трое!» Первый второй переглядываются. Второй встает, Его руки и ноги мерзко похрустывают. Вокруг тьма, но Фрагорам не нужен свет. «Как это произошло? Кто-то понял, что новая сила наша? Кто за этим стоит? Новосы?» «Отвечай, семнадцатый!» Семнадцатый отступает. Хоть он и знает, что его не тронут, но страх перед тремя почти материализуется в тяжёлом и затхлом воздухе. Его голос дрожит. «Какой-то подросток!» Второй замирает на месте, оборачивается, смотрит на первого и третьего, снова на семнадцатого. еще раз! Какой-то подросток ты сказал!» повышает голос. «Какой еще подросток? Что подросток?» Убил главу клана «Новая сила» и его сына. Говорят, что он пробрался к ним в дом. И потом не нашли два с половиной миллиона долларов разной валюты. Это наши деньги. Тишина. Первый говорит. «Правильно ли я понял, какой то подросток пробрался в один из самых охраняемых домов Рублевки? Убил Аркадия и его сына». и украл наши деньги. Да, почти так. Сын был убит в другом месте, но тем же человеком. Снова тишина, которая нарушает скрипучий голос второго. Что за подросток? Пильзели? Насколько я знаю, нет, мой второй. Он не скрывается, учится в школе Новая эра в Москве. Его зовут Константин Кеба. Известно, что он как-то связан с исталами, поэтому новая сила не успела предпринять меры. Трое каллидеров переглядываются и безмолвно понимают, что никто из них не знает никаких Константинов Кип. Второй спрашивает. «Истайлы открыто объявили нам войну!» Первый поднимает руку и все переводит глаза на него. «Истайлы никогда нам не мешали, да и новая сила была им в какой-то степени полезна, ущемляя бизнес новусов. Я не вижу в их вмешательстве никакого смысла. Вот мое слово, семнадцатый. «Передай десятке, что мне нужен этот мальчишка. Схватить его живым, притащить к сектору три белорусской границы, допросить, узнать, кто за ним стоит». «Будет исполнено, мой первый. Привлечь к этому делу фильзели. «Недолгая пауза». «Нет, я им не доверяю. У нас осталась ячейка в новой эре». «Да, мой первый. Она все еще готова исполнить волю троих». «Хорошо, пусть скрывается». «Как я понимаю, она уже наследила, подорвав школу. мне ничего не придумала». Семнадцатый быстро качает головой. «Нет, это была единственная возможность отвлечь стража от тридцать седьмого». Третий фыркает, плюет на стол. «А толку-то? Его все равно убили. Он даже не успел добраться до склепа. Только раскрыл себя». «Прошу прощения, мой третий». «Мне не нужны извинения. Мне нужен результат». А последние дни не то что нет результата. Более того, мы несем огромные убытки. Это твой последний шанс, семнадцатый. Иди и сделай. На этот раз все хорошо. Улыбка первого пугает семнадцатого. Очень пугает. Пятница, 28 октября 2022 года. Время ноль четыре пятьдесят. Подъезжаю к школе, Темень. До рассвета еще как минимум час, а я в пять должен находиться у заднего выхода. Не знаю, что за отработки, но согласился я на это не просто так. Более того, я всеми силами пытался ее спровоцировать, чтобы безлюбопытных глаз вернуться в лес. Выхожу из маршрутки, кутаюсь в свой пуховик. Лучше жарко, чем холодно. Обхожу школу несколько раз, натыкаясь на патрулирующих стражей. Они до меня докапываются, но сразу же отпускают. Они знают, кто в этот день должен отрабатывать, ну или просто уже узнают меня в лицо. Элеонора стоит под ярким школьным освещением и надувает пузыри и жвачки. Как можно в такую погоду ходить в латексе? Но ну, хоть сапожки меховые и полушубку надела. «А, Константин, звезда наша! Ты рано, еще пять минут!» Несмотря на видимое безразличие, слышу, как сердце Элеоноры выбивает ритм взволнованности. То ли она так рада меня видеть, то ли помнит отрубленную голову на своем столе. Ну и ладно, пока тоже сделаю вид, что мы просто учитель и ученик. Стоим, молчим. «Что за отработка?» — первым спрашиваю я. о видишь, Константин, увидишь». Улыбается блондинка, пуская пар, алыми губами. Холодно. В Варгу не такой холод только далеко на юге, на самой экране плоского мира. Ровно к пяти подходит второй провинившийся. Чернокожий, выбритый и большеносый, говорит с явным акцентом. «Доброе утро, мисс Элеонора, я прибыл». «Да я уже вижу, что прибыл. Так, все, пойдемте. «Интересный выхагрит, мисс Элеонора», — улыбается парень. «О, наш маленький негритянок шутник Значит, будешь первым». Парень морщится, но не отвечает. Решаю вставить свои пять копеек. «Целый учитель на двоих учеников. С чего такая честь?» «Особенные ученики, особенные привилегии», — усмехается Элеонора. «Вы же оба считаете себя такими и думаете, что можете нарушать правила как угодно, раз вас не исключают. Сегодня вы поймете, что не вы первые додумались до такого бунтарства, и уже в понедельник будете тише воды ниже травы». Мы с африканцем почему-то одновременно переглядываемся, и, судя по всему, оба видим в глазах друг друга недоверие к словам Леоноры. «Я гакеру. Протягивает черную руку парень. Константин, пожимаю. Мы идем примерно в том же направлении, что и когда-то с Сэмом. Это хорошо, не придется далеко бегать в случае чего. Акана рассказала мне, что отработки — это тяжелый труд, чуть ли не, не каторжный. Провинившихся доводят до такого состояния, что они неделю ходить не могут. или разговаривать. У каждого учителя свои методы, но говорят, что у Леоноры самые противные. С ней на отработке отправляют только самых отпетых, говоря, что раньше эти отработки иногда доводили учеников до смерти. Но потом учителя стали брать с собой столбские зелья, если вдруг ученик захочет сдохнуть больше, чем работать. Меня тяжелый труд не пугает. Наоборот, если скажут копать себе могилу, то я с радостью разомну дряблые мышцы. последнее время вообще не получается собой заняться. А ведь так хочется. «Стоп!» — резко останавливается Элеонора, и Гакэру чуть не врезается в нее. пришли правда осматривается по сторонам парень и что мы тут будем делать соскребовать жуков разворачивается леонора и язвительно улыбается жуков соскребовать гакеру в смысле отработки должны быть полезными в школе и сегодня я добрая поэтому видите вот эти деревья это береза у вас в африке нет таких гакеру Старшекурсники на предметах спецкурсах часто практикуются на березах. Есть у них там практическое занятие, но почему-то после этого деревья заболевают. Осенью в них заводится караеда, и довольно необычные. Так вот, видите эту березовую рощу? Вы колупливаете, старайтесь не убить, потом расскажу, что делать дальше. Все это Леонора говорит с таким довольным и слащавым видом, что у меня невольно дергается скула. Вот ведь стерва, и правда, трусь я бы говорил, что покоя она мне не даст. Мы с Гакеро переглядываемся. Он говорит: "Ну, вроде не так все страшно". Мисс Элеонора, а о чем кворит-то? Чем хотите, можете пальцами", пожимает она плечами и ухмыляется. "Куда палец? Как палец? Мороз же, да и глубоко жук". Гакеро подходит к дереву, минуту колпается, отрывает кору, дует на пальцы, выколупывает одного жука. «Куда складывать?» — в трясущейся ладони показывает он караеда. «Ешь!» Тут даже я выпадаю в осадок. Может быть, и я ослышался? Но Гакэра тоже смотрит на нее, как на умалишенную. Леонора чуть не светится от восторга. «Эти караеды выросли на пропитанные суммой древесине. Сначала личинки, потом сами жуки. Оторвав их от дерева, вы лишаете их своего ареала обитания. Они сдохнут через минуту. «Лопай Гакеру и почувствуй в себе <силу>, силу. Я серьезно. Это один из видов воспитательных работ. Вы спасаете деревья и становитесь чуть сильнее. Вроде как. Я не уверена, но слышала, что это отличная гомеопатия и суммы. Беляки ими часто увлекаются, так как денег на зелень нет». Гакэру сверлит взглядом Элеонору, потом смотрит на меня, вздыхает. Отрезанные головы ничему женщин не учат Во, «Воу, парень-то без комплексов совсем». наглея меня будет. Я, не сдержавшись, ухмыляюсь, пожимаю плечами. Видимо, нет. Краем глаза вижу, как улыбка Элеонора немного угасает, а сердце выбивает другой ритм. И мне этот ритм знаком. Он похож на жажду крови перед боем. «Хорошо», — Сжимаю зубы, выговаривает она. «Значит, вы отказываетесь». Смотрю на негра. «Ты такое сказал?» Качает головой, Леонора продолжает. «Есть еще одна отработка для старшекурсников и для тех, кто отказывается выполнять указания. Вы у меня особенные, так что я поиграю с вами по-особенному, чтобы уяснили раз и навсегда, кто в этом мире шавка, а кто элита». В глазах Элеаноры вижу неприятный блеск. Правильно ли я понимаю, что она специально дала нам задание, которое выполнять мы бы отказались? Сделала это поводом изменить его на что-то более принудительное? Плохо дело. И что она собирается делать? Длинный язык Гакеры ее не столько разозлил, сколько все подвел к ее затее. Вы собираетесь навредить ученикам? Сдергаю бровь. Элеонора она одну жвачку в рот, вторую, третью, интенсивно жует, говорит с набитым ртом, но четко. Какая глупость, Константин! Вы наши ученики, и мы обязаны вас оберегать от опасностей. Никто из учителей не причинит вам большого вреда, если вы вовремя убежите, поэтому стойте на месте. Снова посмотрев друг на друга, мы с гакой руки ваем друг другу и, больше не дожидаясь активных действий Леоноры, даем деру в разные стороны. Точнее, только делаю вид, что солидарен с африканцем, но на самом деле мне нужен повод отлучиться кое-куда и проведать один интересный склеп неподалеку. Мальчики, куда же вы? Слышится за спиной. Бегу я где-то несколько минут, с размаху ложусь позом в кусты и прислушиваюсь. Если у Леоноры нет суммы скорости, то она вряд ли меня догонит. Или я слишком хорошо мнение о своих талантах бегать на этих дрыщавых ногах? Тихо. Жду минуту. Две. Что ж, не на такую отработку я рассчитывал. Сомнительно, что это школьная программа. Что она вообще собирается делать? Жвачку жевать и распугивает нас чавканем? Рассветает. Вверх поднимается легкий туман. Хорошо, что я сообразил одеться потеплее. Спасибо, Акана предупредила. Слышу. Вижу. Силуэт Элеоноры показывается между деревьями. «Мальчики, где же вы?» «Ах, как нехорошо. Ладно, по правилам я должна объяснять, что делаю». Элеонора достает телефон, направляет на себя. «Я, Элеонора Штейн, с суммой в 40 единиц, провожу индивидуальное занятие по боевой сумме и выживанию с Константином Кибой и Гакэру Скоутом. Время 5 утра 15 минут, пятница, 28 октября. Начинаю запись». Мне нравится мне это». Похоже, Гакеру, не подумав, спровоцировал ее. Вот додумался же такое лепнуть. Специально, что ли, меня с ней строить хотел? Запоминайте, мальчики, это важный урок. Предметная сумма, направление твердое и газообразное. Надувает пузырь, он срывается с ее губ. еще пузырь, третий, пятый. Два десятка пузырей летает в воздухе. Пузыри разлетаются в разные стороны. Бам! Гакера то ли спрыгивает с дерева, то ли падает с него. Встаёт на ноги, держится за бившее плечо. Но Элеонора этого словно и не замечает, улыбается. «А вот и первый. Учись Гакэру. Каждый пузырь стоит мне единицу суммы. Это не просто жвачка. Я укрепляю эту особую односоставную смесь. Второе мое направление газообразное. Знаете, было очень трудно, но я все-таки обучилась этой направленности. Именно поэтому меня взяли вельтишафт». Слышу, как колотится ее сердце. Она продолжает. Я могу изменять свойство газообразного вещества, пока лишь углекислого газа. А самый лучший источник углекислого газа — мои легкие, мальчики. Небольшой объем измененного суммой газа, вдувая в укреплённый пузырь. О, да, это мое изобретение. Личное. твою ж, пора валить. Что-то мне подсказывает, что она хочет эти пузыри испытать лично на мне, без моего на то разрешения. Элеонора каким-то образом слышит моё отступление, кричит вслед. «А вот ты где! Забыла сказать, что они как шаровые молнии. Чем больше двигаешься, тем они быстрее». «Константин, не переживай, я не сильно их зарядила. Умереть не должен». Замираю на месте, нащипывав в кармане зубную нить на кольцах. Вчера надо было у Джунов серебряное. Вопросов не задавали, что радует. Перед сном укрепил нить. Сейчас она растеряла половину своей силы. Но что поделать? Оборачиваюсь на ходу. Пузырь мчится на меня с большой скоростью. Не убежать. Краем глаза вижу, как Гакеру что-то кидает в Элеонору, но. Земля трясется, воздух вибрирует. Прямо перед Элеоноро образуется двухметровая земляная стена. В нее со свистом что-то вонзается, застревает в глине с шипением и чавкающим звуком. Идет дымок. Гакеру бросил в нее что-то огненное. Может, шарик, как показывал Даррен на практическом занятии в яме. Вот такого я не ожидал. Пожалуй, это вполне можно назвать магией, близко к эфирному плетению в аргоне. Это совершенно иной уровень. Обращаю внимание, что несколько пузырей лопнули, когда перед Элеонорой выросла земляная стена, будто она не может сотворить заклятие одновременно. Самый близкий ко мне пузырь начинает дрожать. Я медленно возвращаю нить в карман, может, удастся сохранить ее до боя с Сэмом. Подбираю корягу и кидаю ее в пузырь. Пум! Он легко лопается и взрывается так, что меня накрывает взрывной волной, и я падаю на землю. «Ганиль подземная, она точно меня убить хочет!» Если эта хрень взорвется чуть ближе, то я как минимум переломаюсь в нескольких местах. Это ненормально хочет мне отомстить, показать, что она не испугалась. Слышу, как Элеонор хмыкает. Вы еще совсем дети. Не знаете, что означает понятие изменить материю, состоящую из атомов. Ваш мозг ограничивает восприятие реальности, но сумма иная, для нее не существует объема, размера, химии или физики. Мне достаточно сжать материю, и Земля сама выплеснется гейзером передо мной. Останется лишь зафиксировать ее и укрепить опорами в нескольких плоскостях. Сейчас вы еле-еле можете выжить из пальцев сумму, но с опытом сможете сделать это ушами или стопами ног, как это делаю я. Пока старшекурсник Гакеру вовсю старается впечатлить земляную стену Элеоноры, я пользуюсь моментом и несусь в сторону склепа. Добегаю до поваленного дерева, перепрыгиваю через небольшой овражек, прорываясь через бурелом. «Ага, вот и склеп, он-то мне и нужен». «Ну уже мой черномазый друг, займея ли оно ручить подольше? Никто не должен догадаться, что я здесь буду делать». Набираю код аристократки. «Прости, это, но я умею подглядывать по-всякому. Створки, которые в прошлый раз большим трудом закрыл вручную на специальные скобы, снова открываются. Протискиваюсь тяжело душу. Твою мать, за две недели пребывания особо ничего не изменилось. Бог колет почти так же, как и в первый день, или чуть меньше». «Ладно, должен признать, что некоторые атрофировавшие мышцы у меня потихоньку оживают. Я их теперь как минимум чувствую. Всё, в ближайшее же время займусь усиленными силовыми тренировками, особенно если учесть, что у меня направлены суммы тела, выносливость. Прислушиваюсь. Судя по звукам, Элеонора плотно занялась африканцем, оставив меня на закуску, как более слабого. Ладно, нельзя терять времени. Подсвечиваю телефоном дверь, закрываю ее. Надеюсь, что у Элеоноры нет никаких аристократических кодов, несмотря на то, что она учитель и правящего клана. Пытаясь держать колотящееся сердце, спускаюсь вниз. Так, где-то точно здесь. Еще когда был здесь с Анеттой, то заметил одну странную вещь, но не стал ничего делать перед ней. Иду в левую комнату, подсвечиваю пол, стучу ногами. Ага, вот она. В отличие от остальных плиток, эти четыре еле заметно ходят ходуном. Ладно бы одна, но тут сразу четыре... Будто они просто что-то перекрывают А еще я прекрасно помню, куда спешил выходец Когда мы с Омом сидели на дереве Он не бежал за мной А преследователь он услышал позже Значит, он целенаправленно торопился в эту сторону В сторону склепа Пусть это и лишь предположение Но может ли быть, что выходец спешил именно сюда Но так и не смог добраться Поднимая плитку, одну, другую Улыбаясь Как тут любят говорить «Бинго»